узкая продавленная кровать с батальоном кровожадных клопов на что-то другое у монаха не было денег совершилось не зря он провёл в святом городе 6 изнурительных лет с утра до ночи копаясь в осыпающихся ямах на масленичной горе дыша горькой пылью доказательство наконец найдено сопоставив старинные источники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 и ничего, кроме правды. Все те, кто приехал с ним из Тэфлиса, поначалу также полные радужных надежд, покинули его, устав от раскопок под палящим солнцем, постоянного безденежья и черствых лепёшек. Только он один остался крепок в своих мыслях и убеждениях. В результате его труд оказался вознаграждён,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 посожит торжеству справедливости, сокрушая дух сомнений. Столько лет тщательных копаний в потрескавшейся от солнечных лучей, с трудом поддающейся лопатам земля. Именная печать на дублённом кожаном переплёте ясно показывала, кто именно был автором книги. Сколько мест он перекопал на Масличной горе, сколько обнаружил глиняных черепков амфор и медных монет не поддаётся учёту теперь он понимал что идея искать захоронение иуды в том месте на которое указывали самые первые источники была наивной ошибкой хотя апостолы никогда не знали его точного места расположения никто из них не хотел чтобы склеп обнаружили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 Выйдешь в сад на минутку или ты уже лёг спать? Примечание. Нархаба дервиш. Привет, монах, в переводе с турецкого. Конец примечания. Он с трудом высунул лицо в узкую форточку. Чок, тешекюш, эфенди. Рад приглашению, но прости, ангелы прикрыли мне веки. Примечание. Что ты, Шикуш Афэнди? В переводе с турецкого Большое спасибо, господин. Конец примечания. Послышался шорох веток. Разочарованный Мустафа, надеявшись скоротать вечер в богословской беседе с неверным, удалялся в сторону своей каморки. Брат Ираклий быстро освоил странный жаргон. из зарабо турецко-греческих слов, на котором общался народ в Палестине. Ещё мать гордилась его редкой способностью к языкам. В 14 лет мальчик говорил на грузинском, армянском и русском, а ещё через 2 года активно вчитывался в священные тексты на древних мёртвых наречиях, латинском и арамейском, тон сам языке, на котором он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 не проникало бы и грамма воздуха, но это и не было нужно. Раствор обеспечил книге идеальное состояние. Ираклий достал из сумки девять толстые восковые свечи, заранее купленные на базаре. Коснувшись пальцами переплёта, он почти не дыша, перевернул пахнущий алкоголем лист и углубился в строки на арамейском, написанные выцветшими чернилами. То, что пишу я, есть полная правда, и доразнесут да мою плоть ворны, если это не так, прочитал он шёпотом вслух, затаив дыхание и вводя по строчкам пальцем. То, что он создал за неделю, может кануть в бездну за те же 7 дней.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 Сердце билось, как канарейка в клетке, стремясь вырваться наружу. В голове застучали молоточки. Брат Ираклия охватил первобытный ужас. Какой же он безумец! Кем надо быть, чтобы выкопать это леденящее кровь повествование из недр земли, где ему и положено было находиться на веки вечные? Ему страшно было даже взглянуть в сторону обложки цветокрови, которая содержала... содержала... язык не повиновался монаху. Он не мог вымолвить того, что прочитал на зловещих страницах, и изо рта вырывался только слабый клекот. Что делать? Куда бежать? кому сказать о беде наивысшей над всеми ними если эта книга попадёт в руки какому-нибудь чистолюбцу одурманенному безумными идеями тот может примыслить о том что тот может на лбу и висках геракла крупными бусинами выступил холодный пот одна искапель лениво поползла по щеке нет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 Постояв секунду, словно каменная статуя, монах с грохотом и звоном упал на землю, задев блюдце со свечами. Оно разлетелось в дребезги, зашипели погасшие фитили, а безумив, чувствуя, как невидимые иглы терзают мозг, он попытался ползти, нащупывая вокруг себя предметы, но книга не попалась под его трясущиеся пальцы.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 над его головой можно было полить из пушек примечание алькут арабское название Иерусалима конец примечания охрипнув и поняв что никто не придёт на помощь брат ираклий заплакал на взрыв сложив на груди не имеющие руки он начал горячо молиться слова которые обычно шепчут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 Недовольно кряхтя, самолично отправился будить кафира, удивляясь вслух его странному поведению. Примечание. Кафир неверный в переводе с арабского. Обычно дервиш никогда не опаздывал, ведь завтрак включён в цену комнаты, а монах по бедности вкушал пищу очень скромно. Иногда этот завтрак и составлял всё его пропитание. за целый день. Пройдя через оливковые деревья, урожай с которых прибавлял к его бюджету пару десятков золотых монет в год, Торок подошёл к хлипкой двери и постучал в неё. Эй, Гераклий! Гдеа что, шайтан забрал? Еда на столе. Из хибары донёсся тянущий звук.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 лежал седой как лунь дряхлый старик беззвучно открывая сочищаяся кровью потрескавшиеся от беспрестанного крика губы Мустафа это ты еле слышно произнёс человек и торак задрожал всем телом узнав голос своего давнего постояльца Зажги свечу Полнейшая тьма, я ничего не вижу. На побелевшего хозяина смотрели два глаза, покрытых белёсой мутной пеленой. Торок не помнил, как вскочил в седло, пришпорив лошадь босыми ногами, он доскакал до Алькуц, до дома хорошо знакомого и ещё не успевшего проснуться местного лекаря всего за 20 минут.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 Лекарь отворил дервишу кровь. Как сказал аль-Джавахири плачущему Мустафе, с важностью, дабы не возникло сомнений в его учёности, поправляя очки, у брата Ираклия случилось сильнейшее нервное потрясение, следствием которого стало большое пролитие крови внутри головы. Ещё через день за братом Ираклием приехали представители грузинской духовной миссии в Иерусалиме, чтобы погрузить его бессознательное тело на телегу, запряжённую двумя мощными лошадьми. Монаху предстоял долгий мучительный путь в родной Тифлис. В его багаже ехала и книга, заботливо упакованная Мустафой вместе со остальными вещами. Манах не шупает её только тогда, когда придёт в себя в одинокой келье. Ослепший Ираклий успеет спрятать её под кроватью, но отец Дионисий окажется в отъезде на встрече в Петербурге, и ему придётся прохрипеть слова исповеди тому, кто окажется рядом в его последние минуты на смертном одре семинаристу которого попросили приглядеть за блаженным, судя по ломкому голосу, почти ребёнку. А в общем, если перевести на современный язык, у этого человека произошёл тяжёлый инсульт, сказал Сталин, выбив сгоревшее волокно табака из закопчённой трубки. Отнялись ноги, не слушалась одна рука,